Глава 23. Тамара, тоже подсматривающая в щель, судорожно вздохнула. — Дрю! — похрипел Аарон. Ему явно было больно. Он потянулся к кандалам на лодыжке, но тут элементаль хаоса выпустил полупрозрачный теневой усик, и Аарон выпрямился, следя за ним глазами. По мере приближения к нему усик заметно уплотнился и даже смог пощекотать кожу Аарона. От этого прикосновения он передернулся всем телом и мучительно воскликнул. «Дрю, отпусти меня!» «А что, господин Творец, сами вы освободиться не можете?» Хмыкнул Дрю и натянул цепь, поднимая Аарона на несколько футов, чтобы Элементаль не смог до него достать. «Я-то думал, вы всемогущие, особенные но, похоже, в тебе нет ничего особенного, абсолютно ничего». «Я никогда и не утверждал обратное», — срывающимся голосом возразил Аарон. Ты хоть представляешь, каково мне было прикидываться полнейшей бездарностью, изображать из себя идиота, молча выслушивать нытье мастера Лимуэля о том, зачем он несчастный вообще меня взял. Я умею и знаю больше вас всех, но я не мог этого показать, иначе бы Лимуэль догадался, кто был моим учителем. Мне приходилось глотать ту дурацкую версию истории, которой пичкали нас мастера, и делать вид, будто я совсем согласен. Хотя, не будь всех этих магов и ассамблеи, враг давно бы одарил нас вечной жизнью. — Ты представляешь, каково мне было узнать, что новым творцом оказался какой-то мелкий тупица, взявшийся непонятно откуда, у которого хватает мозгов только чтобы применить свои силы так, как говорят ему другие маги? — И ты решил меня убить? — подытожил Аарон. — Из-за этого, да? Из-за того, что я творец? В ответ Дрю расхохотался. Кол повернулся к Тамаре и увидел, что она крепко сцепила пальцы рук, и всю ее сотрясает дрожь. — Мы должны проникнуть внутрь, — шепнул он ей. — Нужно что-то предпринять. Она встала на ноги. Ее браслет блеснул в темноте. — Балки. Если мы заберемся на них, то сможем вытащить Аарона из лап этой штуки. Кола затопила паника. План был хороший. Но стоило ему представить, как он идет, шатаясь по балке из последних сил пытаясь удержать равновесие, и он тут же понял, что у него ничего не выйдет. Он обязательно сорвется, упадет. В течение всего мучительного путешествия через лес, когда ноги не переставая болели и отказывались слушаться, Кол заставлял себя идти дальше, твердя про себя, что он должен спасти Аарона. А теперь, когда Аарон был прямо перед ним, когда ему по-настоящему угрожала опасность и он нуждался в помощи. Кол оказался бесполезен. Охватившее его отчаяние было таким сильным, что он решил ничего не говорить и, надеясь на лучшее, все же попытаться залезть на балку. Но затем ему вспомнилось лицо Селии, когда она вынырнула из реки и увидела, что Кол потерял контроль над ее бревном, и оно несется прямо на нее. И он передумал. Глупая бровада и попытка совершить то, что ему было не по силам, лишь усугубит положение Аарона. «Я не смогу». — сказал Кол. — Что?! — возмутилась Тамара, но затем взглянула на его ногу и смущенно вспыхнула. — Ой, да. Тогда оставайся здесь с Хэваком. Я скоро вернусь. Так будет даже лучше, если пойдет только один. — По крайней мере, он еще какое-то время сможет делать вид, будто на что-то годен, — подумалась Колу. По крайней мере, Тамара воспринимала его как человека, способного на многое и искренне удивилась, узнав, что это не так. Чувство удовлетворения отдавалось горечью. Но пускай хотя бы так. И тут Кол вдруг сообразил, что на самом деле может кое-что сделать. Я его отвлеку. Что? Нет! Тамара даже замотала головой для пущего эффекта. Это слишком опасно. У него там элементаль хаоса. Со мной будет хэвок. В любом случае по-другому арана не освободить. Кол посмотрел ей прямо в глаза, надеясь, что она прочтет в них его твердую решимость. «Доверься мне!» Тамара, помедлив, кивнула. Затем, улыбнувшись на прощание, она скользнула за дверь, ступая так тихо, что уже через пару шагов он не мог ничего расслышать, кроме злобного хихиканья Дрю и рева элементаля. Кол сосчитал до десяти, тысяча раз, тысяча два, тысяча три, и резким движением распахнул дверь до отказа. «Привет, Дрю!» – поздоровался Кол, навесив на лицо притворную улыбку. «Что-то это совсем не похоже на школу пони!» От неожиданности Дрю так сильно дернулся, что цепь натянулась, унося Аарона на несколько футов к потолку. Аарон скрикнул от боли, заставив Хэвека зарычать. Кол? В крайнем изумлении отозвался Дрю. И Кол мысленно вернулся в ту ночь, когда они прочесывали окрестности магистериума в его поисках. И он нашел Дрю со сломанной ногой, дрожащего и взывающего о помощи. Боковым зрением Кол видел, как за спиной Дрю Тамара, засовывая носки ботинок между прутьями, начала взбираться по клеткам, двигаясь бесшумно, словно кошка. «Что ты здесь делаешь?» «Ты издеваешься? Что я здесь делаю?» Деланно удивился Кол. «Это что ты здесь делаешь? Кроме того, что пытаешься скормить элементалю хаоса одного из своих товарищей?» «Нет, серьезно. Что Аарон тебе сделал? Побил тебя на практическом занятии? Забрал последний кусок лишайника на ужине? Заткнись, Кол! «Ты и правда думаешь, что тебя не поймают?» «Пока же не поймали?» Дрю успел отойти от шока и гадко улыбнулся Колу. «То есть это все была игра? Все те сказки о мастере Лимуэле, все те месяцы, что ты притворялся обычным учеником? Ты все это время был шпионом врага?» Кол спрашивал не только для того, чтобы потянуть время. Его на самом деле раздирало любопытство. Дрю выглядел таким же, как всегда. Те же спутанные каштановые волосы, та же худоба, Большие голубые глаза и веснушки, но этот взгляд Кол видел впервые. В нем скользило нечто уродливое и темное. «Мастера такие идиоты!» — вздохнул Дрю. «Вечно беспокоиться, Чем же там занят враг вне магистериума? Поддерживается ли соглашение? Им даже в голову не могло прийти, что прямо у них под носом может расхаживать шпион. Даже когда я сбежал из магистериума, чтобы отправить сообщение врагу, что они сделали?» Он широко распахнул глаза, и Кол на секунду увидел того мальчика, что отчаянно трусил, отправляя в школу магии. «Ой, мастер лимуэль такой злой! О он меня попугает! И они его уволили!» Дрю расхохотался, и маска невинности сменилась выражением холодной расчетливости. Хэвок зарычал и вышел вперед, встав между Дрю и Колом. «И что за сообщение ты отправил врагу?» — спросил Кол. К его облегчению Тамара уже почти добралась до балок. «По поводу Аарона?» «А Творце, да», — подтвердил Дрю. «Все эти годы маги ждали появления нового Творца. Но не они одни. Мы тоже ждали его». Он дернул цепь, на которой висел Аарон, заставив того вскрикнуть. Но Кол не смотрел наверх. Не мог. Он не отводил взгляда от Дрю, надеясь сосредоточить на себе все его внимание. «Мы?» — переспросил Кол. «Просто я вижу здесь лишь одного чокнутого. Тебя». Дрю не обратил внимания на его шпильку. Он даже не смотрел на Хэвока. «Ты не можешь думать, что я здесь главный», — сказал он. «Не тупи, Кол. Готов поспорить, ты уже видел здесь охваченных хаосом и элементалей. Ты должен чувствовать это. Должен знать, кто руководит представлением». Кол сглотнул. «Враг», — пробормотал он. «Враг? Не тот, кем ты его считаешь». Дрю с линцой звякнул цепью. «Мы можем быть друзьями, Кол». Я все это время присматривала за тобой. Мы можем быть по одну сторону баррикад. Без вариантов. Аарон мой друг, а враг смерти хочет его смерти, так? Ему не нужен творец-соперник. Это так забавно, ты ничего не знаешь. Ты думаешь, что аран твой друг и все, что тебе рассказали о магистериуме, правда. Но это не так. Они обещали Аарону защищать его. Но этого не будет. Они не смогут. Он опять тряхнул цепью, и Кол поморщился, ожидая услышать новый крик боли Аарона. Но его не последовало. Кол посмотрел наверх. Аарон больше не висел на цепи. Тамара успела затащить его на балку, и теперь ее пальцы лихорадочно бегали над его лодыжкой, пытаясь снять с нее кандалы. «Нет!» Дрю в ярости дернул цепь, но Тамара успела сорвать ее с кандалов, и тяжелые звенья полетели вниз. Дрю отбросил свой конец ставшей бесполезной цепи. «Значит так». «Мы сейчас все тихо и мирно разойдемся», — начал Кол. «Я выйду через дверь и...» «Никто никуда не пойдет!» — взревел Дрю и, подбежав к стеклянному сосуду, прижал к нему ладонь. Было похоже, что он повернул ключ в замке и распахнул дверцу. Только все произошло куда быстрее. Сосуд взорвался, и во все стороны полетели осколки. Кол успел закрыть лицо руками, но его осыпало стеклянным дождем, и ему показалось, что в руки вонзилось множество крошечных иголок. В комнате завыл ветер, хэвок заскулил, а где-то в стороне раздавались крики Тамары и Аарона. Кол медленно открыл глаза. К нему скользило огромное теневое пятно, элементаль хаоса. По черной поверхности проплывали смазанные лица и беззубые пасти. Бесформенная масса выпустила из себя сразу семь когтистых рук. Одни покрыты чешуей, другие были волосатыми, а были вполне человеческие, но бледные, как у мертвеца. Кола всего передернул от страха и омерзения, и он сделал шаг назад. Его рука бестолково хлопала по боку, пока, наконец, пальцы не сжались на рукояти Мири, и он, выхватив кинжал из ножен, махнул им перед собой, очертив широкую дугу. Мири что-то рассек, что-то вязкое и по ощущению похожее на сгнивший фрукт. Из пасти монстра вырвался множественный вопль. На одной из его рук зияла длинная рана, от которой к потолку – Словно дым от огня поднимались клубы тьмы. Другая рука попыталась схватить его, но Кол упал на пол, и она лишь скользнула по его плечу. Но этого хватило, чтобы его рука тут же потеряла чувствительность, и он выронил Мири. Кол приподнялся на локте и попытался действующей рукой дотянуться до кинжала, который лежал у другого бока. Но не успел. Элементаль метнулся к нему, заскользив по полу, будто смазанный маслом и выбросил в его сторону толстый усик, похожий на огромный жабий язык. Взвыв, Хэвок метнулся в воздух и прыгнул точно на спину элементаля Волчонок вонзил зубы восклизлую поверхность и принялся разрывать когтями бурлящую плотную тьму. Монстр забился, откатываясь назад. По всему его телу полезли головы, и все новые руки пытались отшвырнуть Хэвэка, но волчонок держался. Поняв, что это его шанс, Кол кое-как сел и, схватив мире рабочей рукой, прыгнул и всадил клинок в то, что, как он посчитал, было боком элементаля Когда он вытащил кинжал, с него капало нечто черное, мысленистое и исходящее дымом. Элементаль взревел и, забившись, сорвал с себя Хевока. Волчонок отлетел к дальней стене и ударился о пол совсем рядом с двойными дверями. Он заскулил, но почти тут же затих. «Хевок!» – закричал Кол, бросившись к Волчонку но на полпути услышал позади себя нарастающий рев. Тогда он резко затормозил и повернулся навстречу элементалю. В крови кипела ярость. Если это существо ранило Хэвока, он был готов лично разрезать его на тысячу отвратительных, мысленистых кусочков. Смиренно готове кол шагнул вперед. Элементаль же, наоборот, подался назад и будто начал растекаться, словно растерял все желание сражаться. «Вперед, трусливое создание!» – закричал Дрю и пнул монстра. «Хватай его! Ну же, тупая ты глыба!» Элементаль атаковал. Но Никола. Повернувшись, он прыгнул на Дрю. Дрю коротко вскрикнул, и в следующий миг Элементаль уже подмял его под себя, будто приливная волна песчинку. Кол застыл на месте, забыв опустить Мири. Он вспомнил леденящую боль, пронзившую его после одного легкого прикосновения этой черной субстанции. А теперь она облепила Дрю всего целиком. И Кол видел, как он бьется и извивает в ее объятиях и как закатываются его глаза. — Кол! — Чужой голос вывел его из состояния ступора. Тамара кричала ему с балок. Аарон стоял на коленях рядом с ней. Кандалы и цепи валялись на полу искореженной кучей металла. Аарон был свободен, хотя его запястья все еще кровоточили после того, как его сковали и насильно притащили сюда от магистериума. И Кол боялся представить, во что превратилась лодыжка. «Кол, уноси оттуда ноги!» «Не могу!» Кол ткнул кинжалом в сторону элементаля и дрю, которые перегораживали ему путь к выходу. «Беги туда!» Тамара указала на двери за его спиной. «Поищи что-нибудь! Окно, например! Встретимся снаружи!» Кол кивнул и взял Хэвека на руки. «Пожалуйста!» Думал он. «Пожалуйста!» Тело было теплым, и когда он прижал волчонка к груди, то почувствовал ровное биение его сердца. От дополнительного веса ноги взвыли, но ему было все равно. — С ним все будет в порядке, — твердо сказал он сам себе. — А теперь пора убираться. Он оглянулся и увидел, что Тамара и Аарон карабкаются по балкам, подбираясь к выходу. В ту же секунду Элементаль поднялся с того места, где он придавил Дрю. Несколько пастей одновременно открылись, и из них, пробуя воздух, высунулись длинные фиолетовые языки с раздвоенными концами. Монстр двинулся на кола. Кол вскрикнул и отпрыгнул назад. Хэвэк дернулся, залаял и, вывернувшись из его рук, спрыгнул на пол. Он побежал к дверям в дальней части комнаты, и колу ничего не оставалось, как броситься следом. Вместе они вбежали в дверной проем, едва не сорвав с петель створки. Хэвэк тут же затормозил, упершись передними лапами, так что кол едва через него не перелетел, и лишь чудом сумел удержаться на ногах. Он оглянулся по сторонам. Комната, куда они вбежали, была очень похожа на лабораторию доктора Франкенштейна. Повсюду стояли мензурки с бурлящей жидкостью подозрительных оттенков. К потолку был подвешен какой-то крупный механизм, который без остановки крутился и переворачивался. А у стен выстроились ряды клеток с элементалями, самых разных размеров и видов. Некоторые из них ярко светились. И тут Колл услышал его прямо у себя за спиной, глухой нарастающий рокот. Элементаль хаоса последовал за ним и теперь нависал над Колом и Хэваком черной тучей, усеянной когтями и клыками. Кол, едва держась на ногах, сбив по дороге несколько мензурок, побежал к стене, на которой было развешено старинное оружие. Если ему удастся опустить на элементале, этот тяжеленный на вид топор может… «Стой!» Из-за большого книжного шкафа вышел мужчина в черной одежде. Его лицо скрывалось в тени капюшона. А в руках он держал массивную трость с набалдашником из оникса. Хавок при виде его заскулил и нырнул под стол. Кол замер. Незнакомец прошел мимо, не удостоив его и взглядом, и поднял трость Достаточно! басом крикнул он и указал Ониксовым набалдашником на элементале. Из конца трости вырвалось облачко тьмы и полетело через всю комнату прямо в монстра. Оно распухало и увеличилось в размерах прямо на глазах окутывая элементаля и поглощая его. Тот успел издать жуткий вопль, но он оборвался, и монстра не стало. Мужчина повернулся к Колу и медленно откинул с головы капюшон. Его лицо, кроме глаз и носа, скрывала серебряная маска. Подбородок и шея были покрыты белыми шрамами. Их он видел впервые, но маска была знакомой по иллюстрациям и рассказам. Та самая маска, что скрывала шрамы, оставшиеся после взрыва, который чуть не убил ее владельца. Маска, призванная внушать ужас всем, кто ее увидит. Маска, которую носил враг смерти. — Колом Хант, — произнес враг, — я надеялся увидеть тебя здесь. Этого Кол уж точно не ожидал услышать. Он открыл рот, но смог лишь едва слышно прошептать. — Ты Константин Медден! враг смерти. Враг скользнул к нему черно-серым вихрем. «Встань!» — сказал он. «Дай мне посмотреть на тебя!» Кол медленно поднялся на ноги и, выпрямившись, взглянул в лицо врагу смерти. Комната погрузилась почти в полную тишину. Даже скулеж Хэвок оказался далеким и приглушенным. «Только посмотри на себя!» В голосе врага слышалось странное удовлетворение. Жаль, конечно, что так вышло с ногой, но в конце концов это не будет иметь никакого значения. Полагаю, Аластер предпочел оставить тебя в таком состоянии, чем довериться исцеляющей магии. Он всегда был упрям. А теперь уже слишком поздно. Ты никогда не задумывался об этом, Колом? Что, возможно, будь Аластер Хан чуть менее твердолобым, ты бы мог нормально ходить. Кол об этом не думал, но теперь эта мысль осколком льда застряла у него в горле, не давая произнести ни слова. Он попятился, пока не врезался спиной в один из длинных столов, заставленных банками и мензурками, и застыл, боясь пошевелиться. «Но твои глаза...» Продолжил враг, и в его тоне появилось злорадство, хотя Кол не мог понять, при чем тут его глаза. От растерянности у него закружилась голова. «Правильно говорят, глаза зеркала души. Я много раз спрашивал Дрю о тебе, но мне и в голову не приходилось спросить о твоих глазах». Он нахмурился, и сетка шрамов под маской натянулась. — Дрю! — повторил он. — Где он? Он повысил голос. — Дрю! Ответом было молчание. Кол быстро прикинул, если схватить со стола позади себя какую-нибудь мензурку или банку и бросить ее во врага, удастся ли ему выиграть немного времени? Сможет ли он сбежать? — Дрю! — повторил маг, и что-то новое зазвенело в его голосе, что-то вроде тревоги. Он торопливо обошел Колла и через двойные створки скрылся в соседней комнате. Несколько секунд не было слышно абсолютно ничего. Кол в отчаянии озирался по сторонам в надежде обнаружить какую-нибудь дверь или любой другой способ выбраться отсюда. Но другого выхода, кроме тех дверей, через которые он зашел, не было. Здесь не было ничего, кроме книжных шкафов, заставленных пыльными фолиантами, столов со всякими алхимическими материалами, и высоких рядов клеток из кованой меди, в которых светящиеся маленькие огненные элементали смотрели на Колла черными пустыми глазами. Вдруг из соседней комнаты раздался душераздирающий крик, полный горя и безнадежности. «Дрю!» Хэвок завыл. Кол схватил стеклянную мензурку и захромал к дверям. Боль разрывала ноги и отдавалась в туловище, словно его вены нашпиговали лезвиями. Ему хотелось упасть и остаться лежать, погрузившись в беспамятство. Но вместо этого он встал в дверном проеме, держась рукой за косяк, и посмотрел вглубь комнаты. Враг сидел на коленях, держа в руках неподвижное податливое тело Дрю. По коже мальчика начала разливаться мертвенная бледность. Он уже никогда не очнется. От ужаса уколы едва не остановилось сердце. Он не мог оторвать взгляд от врага, гладившего волосы Дрю сполосованными шрамами руками. Забытая трость лежала рядом на полу. — Мой сын! — шептал он. — Бедный мой сын! — Сын? — ахнул про себя Кол. — Дрю, сын врага смерти? Враг резко вскинул голову. Даже маска не помешала Колу почувствовать, с какой ненавистью он посмотрел на него. Глаза врага буравили его черными лазерами, стараясь прожечь насквозь, убить. Ты! прошипел он. Это сделал ты! Ты спустил элементаля, который убил моего мальчика! Кол сглотнул и попятился, но враг уже вскочил и, схватив трость, махнул ею в его сторону. Кол, споткнувшись, выронил мензурку, и та, ударившись об пол, разбилась на мелкие осколки. Кол упал на одно колено и едва не взвыл от пронзившей ногу боли. Я не хотел! Забормотал он. — Это вышло случайно. «Встань — Встань! — рявкнул враг. — Встань, Колом Хант, и посмотри мне в глаза! Кол медленно поднялся и встретился взглядом с мужчиной в серебряной маске. Мальчика била крупная дрожь, его трясло от боли в ногах и напряжения во всем теле, а также от страха, адреналина и дикого желания броситься бежать. Лицо врага скривило гримаса ярости, его глаза блестели от гнева и печали — кол хотел открыть рот чтобы сказать что нибудь в свое оправдание, но не нашел слов дрю с потухшими глазами лежал неподвижной куклой на полу усеянным осколками отзорвавшегося стеклянного сосуда он был мертв и в этом была вина колла ему нечего было сказать нечем было оправдаться перед ним стоял враг смерти в прошлом уничтожавший целые армии едва ли жизнь одного мальчишки заставит дрогнуть его руку выпустил рукоять мири. Впереди ждало неминуемое. Сделав глубокий вдох, он приготовился умереть. Он надеялся, что Тамара и Аарон смогли благополучно миновать, охваченных Хаосом, вылезти в окно и сейчас уже были на пути назад в магистериум. Он надеялся, что раз Хевак тоже был охваченный Хаосом, враг не будет с ним слишком жесток из-за того, что волчонок не был кровожадным псом зомби. Он надеялся, Что отец не сильно разозлится на него, что, отправившись в магистериум, Кол все-таки погиб, как и он предсказывал. Он надеялся, что мастер Руфус не передумает насчет Джаспера. Маг подошел уже достаточно близко, чтобы Кол мог чувствовать тепло от его разгоряченного дыхания, разглядеть кривую линию рта, заметить блеск в глазах и то, что его всего трясло. Если ты собираешься убить меня, сказал Кол, то валяй! Вперед! Маг поднял трость и отшвырнул ее в сторону. Он упал на колени и ударился головой о пол, словно хотел вымолить у Кола прощение. Он и на самом деле зашептал хриплым прерывающимся голосом. «Господин мой, господин, молю тебя простить меня, я был слеп». Кол изумленно возрился на него. «О чем это он? Это проверка. Проверка моей преданности и послушания». Враг судорожно вздохнул. Было видно, что он держится из последних сил. «Если ты, мой господин, решил, что Дрю должен умереть, значит, его смерть послужит великой цели». Слова словно застревали у него в горле, и ему приходилось с болью выдавливать их из себя. «Теперь я тоже заинтересован в успехе общего дела. Мой господин мудр. Мудр, как и всегда». «Что?» — не выдержал Кол. Его голос дрожал. «Я ничего не понимаю. Твой господин...» Но, «Но разве ты не враг смерти?» К полнейшему ужасу Колла, маг поднял руки и снял серебряную маску, явив ему свое лицо. Старое морщинистое лицо в шрамах. Оно казалось странно знакомым, но оно принадлежало не Константину Меддону, «Нет, колом Хант, я не враг смерти», — сказал он. «Враг смерти?» «Это ты!»